Глава третья. Стэнфорд. Пало-Альто. Калифорния. Стэнфордский кампус. Споткнувшись на ровном месте, нога Мэри Ди в который раз вылетела из отвратительного тряпичного шлепка, еще одного подарка Дэниела со вчерашней вылазки в магазин. Нормальной обуви, как и нормальной еды, в том районе, где располагалась его конспиративная халупа, видимо, тоже не было. Или же он нарочно глумился над ней. Последние полтора часа, вообще-то, до Стэнфорда было добираться куда больше, но с особой любовью Бэйна к скорости они управились в половину положенного времени. Маккензи клела свет почем зря. Домашняя и уже ненавистная пижама стала ее ночным кошмаром, особенно шорты. Проделать такой путь в подобном нелепом виде, а? Каково оно? Бытует предположение, что автомобилисты сигналили далеко не нарушителю дорожного движения. Спасибо, хоть Дэниел сподобился таки поделиться с ней кожанкой. Так что в этот раз Мэри Диана почти не мерзла. Однако во время поездки трижды едва не потеряла по пути слетающую обувь. А еще она пока никак не могла привыкнуть к новой прическе, к теперь уже темному коре до плеч. Короткие и непослушные волосы то и дело лезли ей в лицо и отказывались убираться за уши, выбешивая еще больше, чем нескончаемые шуточки-прибауточки идущего впереди компаньона. «Юморист, блин!» юморист и темная лошадка. Пока Бэйн с любопытством разглядывал натыканные по огромному периметру кампусные корпуса и идеально подстриженные газоны, Мэри Ди же не могла оторвать взгляда от рюкзака, беззаботно свисающего с мужского плеча, найденного все в той же квартире. Всего несколько часов назад Дэниел без зазрения совести раскурочил и без того, дышащий наладан деревянный паркет, под которым обнаружилось потайное хранилище, в которое Маккензи удалось тайком сумыть нос и офигеть. Деньги. Там лежали деньги. Много денег. Очень много. А еще паспорта. С добрую дюжину штук. Все на разные имена и с разным гражданством. Но в каждой было вклеено фото Дэниела. Тайники, липовые документы, баснословные суммы налички. Вопрос напрашивался сам собой. Кто же он такой, этот Дэниел Бэйн? И Дэниел Леон на самом деле? Вдруг и эта личность тоже была не настоящей. Разумеется, никто не собирался с ней откровенничать. Поэтому она молча шла за своим спутником. тихо досадуя, что залитая солнцем территория кампуса излишнелюдная. Часть студентов, вероятно, забившие на учебу, нежились на газоне, подставляя моски под ультрафиолетовые лучи. Другие же устроились небольшими компаниями за столами для пикника. Полная беззаботность и расслабленность. Само собой, нашлись и те, кто узнал соседку. Присвисты, оклики... и призывное махание. Мэри Ди только и оставалось, что тихо сгорать от стыда за свой внешний вид. Она, конечно, и не рассчитывала остаться незамеченной. Однако чрезмерного внимания надеялась все же избежать. С непередаваемым облегчением Мэри Диана влетела в прохладный холл нужного корпуса. Рано радовалась. Народу и тут хватало. «Что ж за лодыри-то такие?» Почему никто не учится?» «Маккензи, что за прикид? Когда это ты успела принять обед хипстеров?» Крикнул ей вслед один из парней. «Отвали, Кевин!» Огрызнулась та, поспешно минуя общую гостиную. Свернула к лестнице и едва не улетела со ступеней, теряя окончательно разошедшихся по швам шлепок. «Ай, да и плевать!» Она даже возвращаться за ним не будет. Кнопка, тебя не учили убирать за собой мусор? Или косишь под Золушку? Зато Дэниел галантно подобрал обувку. А, опять! Только за сегодня он уже раз семь обозвал ее. Мэри Ди так резко обернулась к Бэйну, что чуть не порвала и второй тапок. Хватит меня так называть. Как? «Кнопкой? Ладно, тогда будешь Меридианой». «Меня зовут Мэри Диана». «Не Кнопка, не Меридиана. Мэри Диана. Ясно?» «Конечно, ясно, Кнопка». Усмехнулся Дэнио, норовя щелкнуть ее по носу. Но пылающая гневом Маккензи увернулась. «У, какая агрессивная! Ты всегда такой маленький обозленный гномик». Нет, но это уже слишком. Еще ты еще хоть раз назовешь меня так, я тоже придумаю тебе прозвище. Как насчет малыш Дэнни, а? Нет, лучше крошка Дэни. Почему, малыш? Не понял тот. Ростом не вышла ты, а не я. Дэниел хмуро покосился на ее палец, то ли изображающий крючочек. то ли незатейливо указывающий куда-то ниже пояса. «Какая, однако?» Бэйн хитро прищурился. «Ой, брось! Прежде чем импровизировать, сперва проверь информацию на достоверность. Можем хоть прямо сейчас, я не против». «Идиот!» — фыркнула Мэри Ди и гордо поспешила вверх по лестнице в одном тапке. «Третий этаж! Жилой коридор и многочисленные комнаты. Некоторые закрыты. Из остальных доносятся негромкая музыка и разговоры. Они на месте. Несколько человек, заприметив знакомую, удивленно поздоровались. Логично. Ее возвращение не ждали еще, по крайней мере, месяц. А тут вот она, причем не одна. Две девчонки даже подошли, интересуясь ее новой прической. Правда, это было только предлогом. Их явно заинтересовал Бэйн, потому что, едва остановившись на нем, их взгляд уже не пошел дальше. Что ж, их можно понять. Посмотреть-то ведь и правда было на что. Да и крошке Дэнни определенно нравилось женское внимание, потому что обоюдным невидным флиртом разило аж за милю. Мэри Диана не стала им мешать, И пошла дальше. Правда, почти сразу наткнулась на очередное препятствие. Дверь ее комнаты была заперта. Потому что она сама же ее и закрыла, когда уезжала. А ключи остались в сумке. Дома. Под кроватью. «Эй, Бэйн, быстро сюда! Тут дверь выбить надо!» «Ну а что еще остается? «Зачем?» «Надо!» «Плюс тебя не жалко». «Спасибо за честность. Однако давай все же не будем портить казённое имущество». Из внутреннего кармана кожанки, до сих пор надетой на Мэри Ди, был выужен небольшой футляр, в котором мирно покоился набор отмычек. Да, Маккензи уже ничему не удивлялась. «Прошу вас. Несколько секунд и вуаля». Дэниел услужливо распахнул для нее дверь. «Вообще-то учащимся нельзя приводить посторонних. Надо же, эти дурёхи до сих пор тут. Стоят и куксятся за то, что к ним потеряли интерес. Еще и про правила вспомнили, хотя ведь сами неоднократно притаскивали к себе левых парней. Мэри Диана никогда с ними особо не дружила, поэтому и сейчас объясняться не намеревалась». Просто захлопнула перед их физиономиями многострадальную дверь. Бенжо уже с любопытством осматривался, словно тут было что-то необычное: кровать, шкаф, письменный стол, заваленный книгами по истории искусств и бумагами с карандашными набросками, до да плакаты на стенах. Все. А соседка где? Вопросительно кивнул он на вторую половину комнаты. где пустовала узкая койка. «Переехала на этаж выше». «Что так?» «Не нашли общего языка. Я люблю уединение, а она оказалась слишком болтливой». «Дай угадаю. Ты из тех ботаничек-интровертов, которым и на хромой козе не подъехать». «Что плохого в том, что мне комфортно одной?» «А как же студенческие вечеринки» и ночные попойки. «Не интересуют». «Какая ты скучная. А я б вот затусил». Дэниел прямо-таки начинал жалеть, что в свое время послал к чёрту вышку. Он-то всегда думал, что студообщежитие — это что-то вроде того отвратительного мотеля в Камбодже, где он скрывался несколько месяцев в прошлом году. Занюханные комнатушки по 10 человек в каждой, один туалетный этаж — Общие столовые и ряды плит, по которым носятся семейство тараканов, так и норовящих оказаться в кастрюле с супом. А тут вон оно, как бывает. «Охотно верю. Твоя смазливая мордашка здесь бы многим пришлась по вкусу», отозвалась Мэри Ди, нещадно перетряхивая содержимое выдвижных ящиков. «Смазливая мордашка? Да это фактически комплимент». «Я тронут!» — самодовольно усмехнулся Бэйн, рассматривая выставленные у стены ряды холстов. В основном пейзажи и виды калифорнийских красот, но находились среди них и портреты. «Весьма достойные работы». «Да», — не оборачиваясь, ответила та. «Да где же этот чертов браслет? Почему его нет в столе?» Она же точно помнила, что убирала его. Вот ведь дырявая голова. Она же сама его во время последней генеральной уборки и переложила в шкаф. «Круто! Рука поставлена!» «И без тебя знаю!» Маккензи наконец выудила из вороха шмоток подарочную коробочку и победоносно вскинула руку с зажатым в кулаке браслетом. «Нашла!» Украшение представляло собой плетёный из кожаных полос ремешок шириной в 6-7 дюймов. Ничего лишнего, как и ничего привлекательного, не считая разве что массивного продолговатого камня, вставленного под железный ободок. Цвет его понять было невозможно. Оттенки сменялись от малейшего движения, радужно переливаясь и голубым, и зеленым, и розовым, и жёлтым, и красным, Камешек красивый, бесспорно. Однако сложно было поверить, что его значимость приравнивалась к цене человеческой жизни. Жизни самой Мэри Дианы. Но вот и чего в нем такого особенного? Это же даже не бриллиант. Не бриллиант, но тоже что-то интересное. Позволь-ка. А вот Дэниел весьма заинтересовался находкой. Хм, ага. О, даже так! Он еще и гидрофан! Очень любопытно! Что-что? Изъясняйся по-человечески. Гидрофан — это особый вид опала, который обладает способностью поглощать воду и становиться прозрачным. Особенность интересная, но пока непонятно, есть ли в ней толк. Ладно, после разберемся. Мы все закончили? А то нам лучше здесь не задерживаться. погоди я соберу вещи и переоденусь предметы первой необходимости полетели в найденную в закромах верхних полок запасную тканевую сумку зубная щетка паста расческа запасные солнцезащитные очки остатки косметики которые она не забирала при последней поездке домой нижнее белье на смену что еще она забыла сильно не набирай Предупредил Бэйн, наблюдая за тем, как она маленьким метеором носится по небольшой комнате, переворачивая все кверху дном. «Сама все таскать будешь?» «Кто бы сомневался?» «Если это упрек, забери его обратно. Шмотки — это балласт. Налегке путешествовать гораздо проще». «Согласна, но я так не могу». «Эй, а ну прекрати!» «Прекрати, кому говорю!» Возмутился Дэниел, когда та беспардонно отжала у него рюкзак и прямо поверх валяющейся налички утрамбовала несколько своих футболок и пару платьев. Ну а что? К ней-то уже не вмещалось. С одним разобрались, осталось избавиться от ублюдской пижамы. И чего мы уставились? Не в музее. Строго осадила Бэйна Мэриди, заметив в отражении зеркала, как тот искоса поглядывает на нее. Для удобства еще и на край стола уселся. Все тридцать удовольствия. Не в музее? Но тут тоже интересно. Отвернись. Да ни за что. Засранец. Ну и пусть смотрит. Отвернувшись к нему спиной и с облегчением сняв с себя ненавистные шмотки, Маккензи торопливо натянула на себя укороченный черный свитер. Или не свитер. Как вообще называется штука, когда ворот у рукава есть, но длина до пупка. Любимые джинсы, рваные на коленях. Ботинки с высокой шнуровкой. Белая косуха. Всего пару минут, и Мэри Диана наконец-то почувствовала себя человеком. Вот теперь не страшно и на людях появиться. Я все. Я тоже. Многозначительно отозвался Дэниел. Потопали. Как обнаружилось, кумушки по-прежнему ошивались в общем коридоре. Однако Дэниел больше и не взглянул на них, равнодушно пройдя мимо. Маккензи же так и вовсе не было ни до кого дела. Ее мысли занимало внезапное озарение. Она сюда больше не вернется. Откуда вдруг взялась такая уверенность, она не знала. Однако. Каждым следующим шагом словно бы прощалась и с кампусом, и с прошлой жизнью. Они уже почти вернулись к оставленному на парковочной зоне мотоциклу, когда Мэри Ди осенила повторно. «Надо встретиться кое с кем. В университете». «Зачем?» — не понял Бэйн. «Нужно». «Ну, раз нужно, поехали». «Тут пешком идти пару минут». «Думаешь, я оставлю Маргарет без присмотра?» Тот любовно похлопал мотоцикл. «Дудки. Местный контингент не вызывает у меня доверия». Мэри Диана уже открыла было рот, чтобы съехидничать насчет того, что щеголеватые студенты, по крайней мере, не носят при себе отмычки и фальшивые паспорта. Однако насмешка застряла у нее поперёк горла. «Ты назвал мотоцикл женским именем?» «Конечно». А что в этом такого? У-у-у, у у кого то явные проблемы. Удручающе покачала головой она, однако от дальнейшей дискуссии отказалась. У них имелись дела и поважнее. Да и время работало не на них, так что до главного корпуса они все таки доехали с ветерком. Стэнфордский университет — место значимое. Именно отсюда и начала расти Кремниевая долина. а многие его выпускники приложили руку к обустройству современной Америки. Именно поэтому, собственно, Мэри Ди когда-то так мечтала попасть сюда. О территории. Стэнфорд больше напоминал полноценный автономный город. Здесь даже имелись музеи современного и классического искусства, а еще картинная галерея, что особенно было ценно для творческой натуры. И это, не считая многочисленных статуй и огромных врат в Наверное, многие представляли себе легендарное учебное заведение чем-то вроде средневекового готического замка. Однако на деле Стэнфорд — обычный комплекс малоэтажных зданий, выполненный в южном стиле. Желтый кирпич, красная черепица, приземистые домики и пальмы. Прямо чувствую, как умнею. — хмыкнул Бэйн, когда они шли по одной из многочисленных аллей, украшенных верандами и декоративными колоннами. — Расслабься, тебе это не светит, — парировала Маккензи, ловко маневрируя между зданиями. — Окажись, что то тут в первый раз можно легко и заблудиться. Но для нее последние несколько лет эти лабиринты были вторым домом, так что... Даже не обижайся. А это что за глыба? Речь шла о возвышающемся над крышами белоснежным строением. Сам-то глыба. Это Гуверская башня. Там хранятся архивы и библиотеки Института Гувера. И офисы. А еще она имеет коррельон из 48 колоколов, отлитых в Бельгии и Нидерландах. Построена в 41-м. «В год пятидесятилетия Стэнфорда. Имя архитектора называть?» Летящие в него молнии из глаз Дэниел принял с античным спокойствием. «Что? Я же говорю, прям чувствую, как умнее». Позер. Лишь фыркнула та, минуя очередной поворот, подаривший им хоть немного тенька. Палящее солнце ужасно напекало макушки и слепило. А чистая одежда за считанные минуты пропиталась потом. Эх, жаль она не догадалась взять велосипеды. На байке ездить тут было нельзя. А вот первое, наравне со скейтами и электросамокатами, было любимым транспортом студентов. Иначе пешие прогулки по такой территории напоминали дурную бесконечность. Ура! А вот и высокие двери, ведущие в аудиторию. Правда, если лекции еще не закончились, придется ждать». Мэри Ди с надеждой постучалась. «Профессор Волиш, Нацепив на себя маску примерной отличницы, вежливо улыбнулась она человеку, сидящему за преподавательским столом. Единственному в зале. «Странно, но очень кстати». «Хорошо, что вы здесь». «Можно отнять у вас несколько минут?» Статная женщина в возрасте, с убранными наверх волосами, сцепленными на макушке громоздкой заколкой, оторвалась от кипа бумаг. «Маккензи? Не знала, что ты уже вернулась?» «Пришлось!» Мэри Ди требовательно поманила за собой Дэниела. «Я здесь ненадолго. Приехала забрать кое-какие вещи». «И вспомнила про меня?» «Что ж...» «Любопытно. Кстати, как раз на днях проверяла твое эссе. И, если честно, осталась недовольна. Ты могла и лучше. А мне совсем не хочется портить твою итоговую оценку». «Итоговые оценки. Сейчас это заботило ее меньше всего». «Знаю. Но я по другому вопросу». Затягивалось неловкое молчание. «И какому?» Нетерпеливо тряхнула головой профессор. «Ох, Мэри Диане совсем не хотелось поднимать подобных тем. Вот только у кого еще можно выведать необходимые ей подробности, как не у той, кто уже не первый десяток лет преподает историю? Вам что-нибудь известно о затерянных городах Сиболы?» Женщина не скрывала удивления. Бэйн тоже. «Не помню, чтобы вы увлекались подобными вещами». «Не совсем, но...» «В общем, недавно я наткнулась на упоминание об этих городах и хочу разобраться. Полностью ли они вымысел? Или есть какие-то подтвержденные факты?» «Не совсем корректный вопрос». Профессор Уолеш задумчиво поджала губы. «Любая легенда основывается на реальных событиях. Разумеется, правдивая основа так или иначе искажается, но суть, суть остается. Это значит, что... Это значит, что наши предшественники действительно верили в существование неких городов, полных сокровищ. Согласно легенде, во время нашествия арабов семь епископов Вестокского королевства, спасаясь от завоевателей, отплыли на неизвестный остров недалеко от Португалии, где основали семь поселений. Со временем история изменилась, и среди конкистадоров распространились слухи о том, что сказочно богатые города находятся уже не на острове, а в районе нынешней Новой Мексики. Разумеется, многим захотелось стать первооткрывателем и заполучить несметные богатства сиполы, Так они окрестили затерянные земли. Однако искателей ждало разочарование. Подойдя к заветному городу, они увидели лишь деревню индейцев и скалы. И, разумеется, никаких сокровищ. Снаряжались и последующие экспедиции. Одна из них в мифическую Кевиру, брата Сиболы. Однако многолетние поиски также не принесли плодов. Маккензи жадно впитывала каждое слово, пытаясь ничего не упустить. Разумеется, ничего толкового эта информация ей не давала. Однако теперь она хотя бы имела представление о том, над чем работал дедушка. Вот только... Неужели эта история смогла его зацепить? Что именно должно было пробудить интерес и заставить спустить все свои сбережения на поиски? «Португалия и Новая Мексика?» «Нехилый разброс, никому не кажется», — недоверчиво заметил Дэниел. «Ну, это ведь легенда», — безучастно пожала плечами профессор Уолиш. «Века сменяли друг друга. История обрастала деталями. В этом нет ничего удивительного. Ерунда. Такое ощущение, что они просто намешали все в кучу и сами потом же и запутались». Португальские острова, Мексика, Кивира. Поди разберись. Что вы имеете в виду? Что лично я привык в первую очередь обращаться к первоисточнику. Последующие события не важны. Главное, с чего все началось. А началось? Бейн красноречиво выгнал густую бровь, как бы предлагая женщине договорить за него. Что она и сделала? С бегства епископов. по временным рамкам где-то в XII веке. И как долго просуществовала легенда об островах? До первой четверти XV века, пока выжившие во время кораблекрушения члены экспедиции Норвайса не поведали об услышанной от индейцев истории о золотых городах, но уже на территории Северной Америки. «Именно», — победоносно щелкнул пальцами Дэниел, Полагаю, тогда-то история Кивиры и Сиболы смешалась, превратившись в унылую кляксу. Все, что было после, несущественно. Так что по факту эти ребята искали то не зная что. Себя запутали и будущее поколение. Профессору Волиш определенно не нравилось, что кто-то столь невежественно относится к прославленным путешественникам. и коверкает подтверждённые веками и документами факты свершившихся экспедиций. Легенда легендой, однако нельзя не учитывать, что пусть и благодаря поискам мнимых сокровищ были обследованы новые берега, о которых до того момента никто и представить не мог. Но это ж не отменяет факта, что они страдали топографическим кретинизмом. Молодой человек. Ох уж этот неприкрытый снисходительный тон. Часто воспитатель, пытающийся объяснить дошкалёнку, что не следует совать вилку в розетку. Вы вправе выдвигать любые гипотезы. Однако будьте аккуратнее в высказываниях. В определенных кругах это может прозвучать и как оскорбление. Что же касается якобы золотых городов, думаю, логично предположить, что все это вымысел. Красивая сказка, не более. Тут бы я, конечно, поспорил. Но какой смысл? Бейн внезапно подхватил Мэриди за локоть и бесцеремонно потащил к двери. «Здесь мы закончили». «А? Что?» Маккензи только успела скорчить извиняющуюся гримасу профессору, пока за ними не захлопнулась дверь. С не меньшим трудом удалось освободиться и из цепкой каменной хватки. «Тебя вежливости никто не учил? Она нам помогла, а ты ее так». «Да вообще-то нет». Все это я и так знал». Маккензи едва успевала за его размашистым шагом. «В смысле, знал? Тебе известно о Сиболе?» «Во-первых, интернет никто не отменял. Все, что она наговорила, есть и там. А во-вторых, зачем, думаешь, твой дед меня нанял? Я должен был украсть для него кое-что. Теперь хотя бы понимаю, чего ради?» «Укра...» Мэри Диана аж до речи потеряла. Мой дед не водил дружбы с ворами и сам никогда этим не промышлял. Ойли, мне кажется, ты плохо знала своего родственничка. Да как ты... Маккензи осеклась на полуслове, когда Дэниел резко затормозил, больно впившись пальцами ей в плечо. Новая порция отборного возмущения уже была готова вылиться на его настырную персону. Но тут она не заметила два высоких силуэта, идущих им навстречу. Вроде и ничего такого, вот только в Стэнфорде редко можно встретить обтатуированных здоровяков по два метра роста. Не говоря уже о том, что одно из этих лиц было почему-то смутно знакомо Мэриди. Осознание пришло в ту же секунду, когда их заметили. Да, это же ее вчерашние ночные гости. Быстро же они на нее вышли. А самое печальное, амбалы тоже их узнали. Даже перешли на бег, доставая припрятанные за пазухой пистолеты. Здороваться спешат.